«Делайте, что вы хотите, машинально ответил мне. Шмука, это простая душа, впервые видел, как умирает человек. И этот человек был он, единственный друг, единственное существо, которое его понимало и любило. Пойду, спрошу у превратницы, где просто сказала ему тетка Саваш. Нужно хоть койку поставить для вашей прислуги. Обратилась к нему старожиха. Шмуке кивнул головой и горько заплакал. Старуха Кантине оставила его беднягу в покое, но через час опять подошла к нему. — Пожалуйте денег на расходы! Шмуке посмотрел на мадам Кантине взглядом, который обезоружил бы и злодея. В качестве довода, объяснявшего все, он указал на побелевшее, иссохшее и заострившееся лицо покоя. Можете взять, что вы хочете, и не мешайте мне плакать и молиться, — сказал он, становясь на колени. Тетка Саваш побежала к Фразье сообщить о смерти понца, а тот помчался в кабриолете госпоже Камизо за доверенностью, уполномачивающей его представлять интересы от наследников. Сударь снова обратилась к Шмуке, сторожиха, час спустя. Я ходила к мадам Сибо, она одна знает где что лежит, да только у нее как раз муж помер, и она просто в умопомрачении. «Да послушайте же меня, сударь!» Шмуке посмотрел на эту женщину, даже не подозревавшую своей жестокости. Ведь самые сильные душевные бои не выводят людей из равновесия. «Пожалуйте материи на саван, пожалуйте денег на койку для мадам Саваш». Пожалуйте, денег на кухонную посуду, на миски, тарелки, стаканы. Священник-то будет над покойником всю ночь сидеть, а на кухне ничего нет. Сударь присоединилась к ней, тетка Саваш. Надо обед готовить, а дров нет, угольев нет. Да что ж здесь удивительного, раз вы у тетки Себо на всем готовом жили. Вы не поверите, голубушка, ему говоришь, а он все молчит, сказал сторожиха, указывая на шмуке который распростерся в ногах у покойника в полном бесчувствии. — Ну так я вас, милочка, научу, что в таких случаях делают, — сказала тетка Саваш. Она осмотрелась в комнате так, как осматриваются воры, соображая, где могут быть спрятаны деньги. Потом пошла прямо к комоду, выдвинула ящик, обнаружила кошелек, куда шмуки убрала оставшиеся от продажи картин деньги и показала его Шмуке, который машинально кивнул глаз. — Вот вам и деньги, милочка, — обратилась тетка-савашка-сторожихи. — Сейчас я их пересчитаю и возьму, сколько надо на вино, на припасы, на свечи, сум, на все, ведь дома-то у них шинки нет. Поищите-ка в комоде простыню на саван. как мне и говорили про здешнего хозяина, что он чудной, но он даже не чудной, чисто новорожденный младенец, хоть с ложечки его кормить. Шмуки смотрел. Но обеих женщин на их суету таким взглядом, словно у него окончательно помутился рассудок. Сломленный горем, он почти впал в каталепсию и не сводил глаз лица понца, чьи черты стали строгими, когда на них легла печать вечного покоя. Шмуке надеялся, что смерть не замедлит прийти за ним, и все было ему безразлично. Если бы загорелся дом, он и то бы не двигался. «Здесь 1256 двести пятьдесят шесть франков», — сказала ему тетка Саваш. Шмуке пожал плечами. Но когда тетка Саваш принялась за приготовление к похоронам, чтобы вымерить, сколько надо холста на саван, прикинула простыню к покойнику, ей пришлось вступить в драку с бедным немцем. Шмуке никого не подпускал к усопшему, как собака, стерегущая тело хозяина. Потеряв терпение, Мужеподобная тетка Саваш схватила его в охапку, посадила на кресло и удерживала там силой. — Ну-ка, голубушка, зашейте покойника в саван, — распорядилась она. Когда дело было сделано, тетка Саваш водворила шмуки на прежнее место в ногах кровати и сказала, — Ведь надо же было обредить его голубчика по покойницкому чину, понимаете? Шмуке заплакал. Женщины оставили его в покое и ушли на кухню, куда совместными усилиями быстро натащили все необходимое. Написав первый счет на 360 франков, тетка Саваш принялась готовить обед на 4 персоны.